Неожиданно Гимли нарушил молчание. «Этот колдун ставит все вверх тормашками», — проворчал он, положив руку на рукоять топора. «На языке Ордханка помощь — это гибель, а спасение — убийство. Но мы пришли сюда не как просители». «Тихо!» — оборвал его Суруман. В глазах у него мелькнул красный огонь. «Я не с тобой говорю, Гимли, сын Глоина. Ты не здешний». Нечего тебе соваться в дела этой страны. Голос его опять потеплел. Но я не стану корить тебя за твои, разумеется, весьма доблестные деяния. Только прошу: дай мне договорить с королем моим старым соседом и другом. Когда-то. Он снова обратился к Теодону со сладкой речью, предлагая советы помощь, обещая простить взаимные обиды, и рука об руку идти в светлое будущее. Скажи. «Теодан, разве ты не хочешь мира между нами?» – вопрошал он. Старый правитель молчал. Видно было, как в нем боролись гнев и сомнения. Вместо него заговорил Йомер. «Послушайте меня, повелитель!» – воскликнул он. «Вот опасность, против которой нас предостерегали. Неужели мы одержали победу лишь для того, чтобы нас опутал своими чарами старый лжец, источающий мед змеиным языком?» Если бы собаки загнали волка, он именно так говорил бы с ними. О какой помощи идет речь? Злодей стремится уйти от расплаты, вот и все. Но неужели вы вступите в переговоры с этим предателем и убийцей? Неужели забудете Теодрада, свежий курган убродов, могилу хамы в Хельмовой паде? — Если у кого и ядовитый язык, так это у тебя, — произнес Сурман с гневом, который услышали теперь все. — Каждому свое, Йомер, сын Йомунда. Твое дело отвага в бою. Вот и убивай тех, кого велит твой господин, но не вмешивайся в дела, которые выше твоего разумения. Если когда-нибудь тебе суждено будет стать правителем, ты поймешь, что дружбы с Сурмана и силой Эртханка не пренебрегают из-за детских обид. Вы выиграли битву, но не войну, и выиграли ее с помощью, на которую нельзя рассчитывать дважды. В следующий раз тень леса может появиться у твоей собственной двери. Она капризна, лишена разума и не любит» людей. Я снова обращаюсь к тебе, повелитель Рохана. Подумай, можно ли называть меня убийцей, если отважные воины гибнут в бою? Не я хотел войны. Это вы начали ее. И если я убийца, то и правители из рода Йорла таковы. Ибо... Много войн они вели и многих врагов побеждали, а потом заключали мир. Подумай, Теоден могучий, будет ли между нами мир и дружба? Только ты можешь решать это. Мы хотим мира. Медленно и хрипло заговорил Теоден после долгого молчания. Всадники при этих словах радостно вскрикнули. Да. У нас будет мир твердо повторил король. «Когда не станет ни тебя, ни твоих дел, ни дел твоего темного владыки, которому ты хотел предать нас. Ты — лжец, Сурман. Лжец и совратитель. Ты протягиваешь мне руку, а я вижу на ней холодный и острый коготь Мордора. Будь ты хоть в десять раз мудрее, у тебя нет права вмешиваться в дела Рохана и зариться на его богатство. Ты ведь о них думаешь сейчас». Говоришь, ты не хотел войны, а кто сжигал деревни, кто убивал детей, кто глумился над трупами. Когда тебя вздернут на твоем балконе на радость воронам, вот тогда я помирюсь с сортханком. Не раньше. Я не так велик, как мои предки, но лезать руки никому не стану. Вот тебе мой ответ. Боюсь, твой голос утратил чары».